Чего тебе больше хочется? Что ты себе про этот рай сейчас представляешь? Не выйдет так, как если бы у нас на земле с разными раями ошибка вышла. Древнего скандинава в библейский рай с аллилуйями и древними евреями в хитонах. Христианского святого из пещерских пещер в Алгаллу. Чингисхановского монгола в отель Хилтон на Гавайях. Понравится? Новиков замолчал, прервав на полуслове свою Филиппику, отошел к окну, закурил, нервничая. В черном стекле он видел замерзшую с опущенной головой Ирину. Ему было ее невыносимо жалко, он понимал, что бил по-живому, по последней, может быть, оставшейся у нее иллюзии о далекой, ждущей ее и благодарной за подвиг родине. Но слишком она была ему дорога, чтобы позволить ей по-прежнему верить в тех, кто послал ее сюда, кому он испытывал острую враждебность, за то, что вмешиваются в земные дела, что сделали несчастной Ирину. Хотя, — подумал он с усмешкой, — я должен им быть только благодарен за то, что они прислали сюда именно ее. Он подошел, Погладил ее по волосам, и она вдруг прижалась лицом к его груди, громко всхлипнула. «Самое время звать Левашова», — сказал он чуть позже, когда Ирина слегка успокоилась. «Откуда позвонить?» Она провела его в свой кабинет. Увидев аппаратуру в действии, он присвистнул. «Здорово! Олегу это понравится! И боюсь, не только ему, если что!» Экран показывал Левашова, сидящего за столом, заваленным радиодеталями, проводами, прочим электронным хламом, которым Новиков не понимал и не желал понимать ничего. У него там зазвонил телефон, и Левашов снял трубку. «А, это ты. Что надо?» «Ничего особенного. Надо, чтобы ты был здесь и сейчас. И учти, что мы тебя сейчас видим, как в кино». «Понятно. Кто это мы?» «Я и девушка со звезд». «О, Ирочек, я тебя приветствую!» Он изобразил улыбку. «Ты с какой стороны? Куда кланяться?» «Ладно, потом будешь политез соблюдать. Я отключаю, действуй, запиши адрес». «Лечу». Андрей положил трубку и глазами показал Ирине на тумблер. Она выключила экран. «Ну, пойдем ставить чай. Олег наверняка голодный». Не успели они налить чайник и поставить его на огонь, как прозвенел звонок. Ирина пошла открывать и вернулась вместе с Левашовым. Вид у нее был слегка растерянный. Левашов встряхивал снег со свитера. «Ну и погодка, черт бы ее!» «Точность уже приличная», — сказал Андрей. «Куда там?» — метров на 100 промазал и боялся куда-нибудь в стену влипнуть. Рано еще радоваться, это не аппарат пока, фокус для цирка. Ирина ничего не понимала, она видела только, что Левашов попал сюда внепространственным способом, и значит, он все-таки сделал, что хотел. У тебя получилось? И все сам за три года? чего же сам? Вон Андрей помогал, за пивом и сигаретами бегал. — вежливо ответил Левашов. — Я слышу, у вас тут мясом пахнет. Еще чем? — Ради такой встречи и Наполеона не пожалею. Мой бывший коллекционировал. — Кстати, Ир, ты мне так и не сказала, что у тебя там вышло с твоим мэтром. Новиков мгновенной гримасой, очень похожи изобразил ее мужа. Ирина засмеялась. — Да так, обычная история. — Его ищущая натура нашла себе другой объект и источник вдохновения. Я, конечно, не возражала, устала, честно сказать, и получила отставку с мундиром и пенсией. В смысле, устроил он мне эту вот квартирку, презентовал семерку, и мы красиво расстались. В день рождения он шлет мне букет белых роз. Как трогательно! «Чувствуется воспитанный человек». «Ну а чем конкретно мы можем тебе помочь?»